Глава четырнадцатая Эйвери надела темные очки. «Мне кажется, лучше обойтись без них», — заметил Эдди, — «а то кто-нибудь подумает, что мы хотим что-то скрыть». «Ладно». Она сняла очки и убрала в карман шелкового жакета, который надела в пару к широким брюкам. «Я нормально выгляжу?» — взволнованно спросила она, обращаясь к Тейту и Эдди одновременно. Эдди сжал кулак и выставил большой палец. «Класс!» «Точно!» — поддакнул сухмылкой Тейт. Эйвери провела рукой по коротким волосам. «А волосы?» «Шикарно!» — сказал Эдди и, потирая руки, добавил. «Но мы, кажется, слишком раздразнили эту братью под окнами. Пошли!» Они в последний раз вышли из палаты и направились по коридору к вестибюлю. Все прощальные слова персоналу были уже сказаны, но когда они проходили мимо поста дежурной сестры, им вслед раздались пожелания удачи. «Римузин?» — спросила Эйвери, когда они подошли к зеркальному стеклу фасада. Толпа репортеров еще не могла их видеть, зато они видели все, что творилось снаружи. У обочины стоял черный кадиллак с шофером в форме. «Да!» «А мы оба будем тебя охранять», — объяснил Эдди. «От чего? От толпы. Водитель уже загрузил вещи в багажник. Иди к микрофону, скажи свою речь, вежливо отклони вопросы и сразу в машину». Он минуту смотрел на нее, будто убеждаясь, что его наставления поняты верно, после чего повернулся к Тейту. «Ты можешь ответить на пару вопросов. Посмотрим, как они настроены». «Если дело пойдет гладко, надо выжать из этого все, что можно. Если же станут докучать, закругляйся под предлогом, что надо доставить Карел домой». «Ну что, готовы?» Он прошел вперед и распахнул перед ними двери. Эйвери посмотрела на Тейта. «Как ты только терпишь его начальственный тон. Ему за это платят». Она сделала про себя заметку, что Эди критиковать не стоит. С точки зрения Тейта, менеджер его компании действовал безукоризненно. Эди придерживал им дверь. Взяв под локоть, Тейт вывел ее на крыльцо. До этого момента репортеры и фотожурналисты являли собой шумную и бесформенную толпу. Сейчас же между ними пробежал поток, и все затихли. Выжидательно глядя на жену кандидата в Сенат, которая появилась впервые после многих месяцев затворничества, Эйвери, как и верил Эдди, прошла прямо к микрофону. Она знала, что выглядит как Кэрл Ратлеч. Она была довольна, что даже самые близкие к Кэрлу люди не обнаружили подмены, в том числе муж. Правда, ни у кого не было оснований сомневаться. Они не пытались обнаружить подлог, поэтому и не замечали его. Но, направляясь к микрофону, Эйвери боялась, как бы то, что укрылось от близких, не разгадали чужие люди, и тогда над толпой раздастся чей-нибудь крик самозванка. Поэтому внезапный взрыв аплодисментов при ее появлении на трибуне ее ошеломил, не только она, но и Тейт, и даже Эдди, который всегда держал себя в руках, были потрясены. Ноги ее заплелись. Она неуверенно взглянула на Тейта. Он ответил ей своей ослепительной улыбкой, за которую она готова была вновь пережить всю боль, выпавшую на ее долю. Она вновь обрела уверенность в себе. Изящным жестом она попросила тишины. Когда аплодисменты стихли, она застенчиво произнесла слова благодарности, потом откашлялась, легонько тряхнула головой, облизала губы и начала свою заученную речь. «Благодарю вас, леди и джентльмены, за то, что вы приехали приветствовать меня после продолжительной болезни». Я хотела бы прежде всего выразить глубокие соборезнования всем, кто потерял своих близких в страшной катастрофе, которая постигла рейс 398. Мне все еще кажется невероятным, как нам с дочерью удалось остаться в живых. Что до меня, то я вряд ли поправилась бы, если бы не ощущала ежечасно поддержку и помощь своего мужа. Последнюю фразу она прибавила от себя. При этих словах она взяла его за руку. После минутного замешательства, которое могла заметить только она, он нежно сжал ее пальцы. «Миссис Раттледж, не считаете ли вы, что в катастрофе повинна компания Air America? Мы предпочли бы воздержаться от комментариев до того, как завершится официальное расследование, и Управление безопасности на транспорте объявит его результаты». Ответил за нее Тейт. «Миссис Ратлич, не собираетесь ли вы подать в суд на компанию, чтобы получить компенсацию за ущерб?» «Пока мы не намерены возбуждать дело», — снова ответил Тейт вместо нее. «Миссис Ратлич, вы помните, как спасали из огня свою дочь?» «Теперь да» сказала она, опередив Тейта. «Но сначала я действовала чисто инстинктивно. Я не помню, чтобы мое решение было осознанным. Миссис Ратлич, были ли во время вашего лечения минуты, когда вы сомневались, что вашему лицу может быть возвращен прежний его вид?» «Я ни на миг не сомневалась в хирурге, приглашенном моим мужем». Тейт наклонился к микрофону, чтобы его голос можно было расслышать в общем шуме. «Как вы понимаете, Кэрл не терпится попасть домой. Прошу нас извинить». Он повел ее к машине, но их сразу окружила толпа. «Мистер Ратвич, ваша жена не собирается с вами в предвыборное турне?» Перед ними вырос какой-то особенно настырный корреспондент и ткнул в микрофон Тейту самое лицо. «Для Кэрол запланировано несколько поездок, но, боюсь, она предпочтет остаться дома с ребенком». Как себя чувствует ваша дочь, мистер Ратлеч? Спасибо, хорошо. А теперь я просил бы, не отразилась ли на ней пережитая катастрофа? Как ваша дочь относится к небольшим переменам вашей внешности? Миссис Ратлеч, прошу вас, больше никаких вопросов. Эйди стал расчищать им путь в надоедливой толпе. Пресса была настроена дружелюбно, но тем не менее от такого обилия людей Эйви как будто стала недоставать воздуха. До сих пор она всегда находилась по другую сторону, в качестве репортера, сующего микрофон под нос человеку, пережившему какой-либо кризис. Такова работа журналиста – добыть новость, сделать запись, которой нет ни у кого, и использовать для этого все возможные средства. Она как-то не задумывалась – Каково это быть по ту сторону микрофона? Собственно, она никогда не получала особого удовольствия именно от этого аспекта работы, и ее роковая ошибка в эфире была вызвана не черствостью, а наоборот, чрезмерной чуткостью. Краем глаза она заметила видеокамеру с эмблемой студии K-Tex. Она непроизвольно повернулась туда. «Вэн?» На какой-то миг... Она забыла, что они как бы не знают друг друга. Она чуть было не окликнула его по имени и не помахала рукой. Каким знакомым и родным показалось ей это тощее бледное лицо и жидкий хвостик волос на затылке. Ей хотелось броситься к нему на грудь, сжать его в объятиях. К счастью, лицо ее оставалось бесстрастным. Она отвернулась, не показывая, что узнала Вэна. Тейт помог ей сесть в лимузин, оказавшись на заднем сиденье под надежной защитой затемненного стекла. Она посмотрела вперед. Как и все остальные, Вен с камерой на плече пробирался ближе к отъезжающему автомобилю, прильнув к видеоискателю. Ей до боли захотелось сочетиться опять в редакции, вечно заполненной табачным дымом, телефонными звонками, треском радиоперехвата, стуком телетайпов. Этот непрекращающийся поток входящих и выходящих корреспондентов, операторов и посыльных казался ей светлым пятном из далекого прошлого.